Глубокие лужи с неизвестным дном, ржавые остовы легковушек, битый кирпич, доски и ошметки рекламных щитов. Я обернулся, всматриваясь сквозь запотевшее стекло в ленту улицы. Она стремительно убегала назад, а в сизомолочной пелене уже мелькало тупое рыло Урала. — Чего ждешь? Стреляй! — велела Ева, сосредоточенно следя за дорогой. — Как? —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 «Ага!» – заорал Вакса, тоже заметив падение стрелка на пол джипа. «Получил, жабеныш!» «Не вопи!» – громко попросил я, не отойдя еще от шума стрельбы. Принялся искать в разбросанных шмотках под сумок с запасными магазинами. «Лучше карту растопырь! Где мы?» Вакса послушно юркнул на свое место, развернул старый план города и принялся вникать. «Вот и отлично, пусть пока географию учит».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 Мерги изобретательный, когда дело доходит до серьезной драки. А футбол нынче натуральное побоище. Только с мячиком, чтобы веселее было. Я, наконец, заставил себя оторвать взгляд от темных фигурок, раскачивающихся вдалеке на воротах, признался. Много слышал о таких состязаниях, но думал, раздутые байки, в них хоть правило есть? Правило отстой, ожидаемо заявил Вакса. Цыпочку тряхнуло на рельсах. «Всякому времени свои утехи», — философски заметила Ева. «Что там наш эскорт?» Выставив курносое рыло АКСУ в окно амбразуру, я всмотрелся во мглу удаляющегося перекрестка. Трамвайные стрелки, разбитая остановка, церквушка с потемневшими куполами. А вот и эскорт показался из-за пригорка. Охота продолжалась. Джип держался на расстоянии, но не пропадал из виду.